Глава 7. Причина счастья и страдания в действиях. Кто создает судьбу? Чтобы понять, как накопить счастье, нужно понять, почему мы его теряем. Счастье и страдания связано с нашими действиями, с кармой. Карму нельзя назвать судьбой. Иногда мы думаем, что будет в судьбе, то и будет. Поэтому мы считаем счастье и страдание судьбой. Мол, это судьба, которую создал Бог или кто-то другой, поэтому говорят, что будет в судьбе, то и будет. Кто же именно создает судьбу? Бог или судьба изначально предопределена? Создатель страданий и счастья – не Бог Бог. Свою судьбу создаю я сам. Это результат моих же собственных действий. Действие совершает человек. Ответственность за собственную судьбу на нём же самом. Что сделаешь, то и получишь. Душа сама себе враг и сама себе друг. Но ведь никому не хочется быть несчастным. В какой бы форме ни пришло страдание – всегда стараются его устранить. Если начался какой-то конфликт или ссора, то стараются его прекратить. Кому-то приходит безвременная смерть, это тоже страдание, и мы начинаем думать, почему, что же это, за что, и начинаем оскорблять даже Бога. Смерть близких, ссоры, конфликты, нехватка денег – такое множество причин страданий в мире. Очень часто мы во всем обвиняем Бога. Но разве это сделал Бог? Когда человек постоянно счастлив, говорят, что у него хорошая судьба. А когда чувствуем, что несчастны, то считаем себя неудачниками. Но плохую судьбу или счастливую судьбу получают не от Бога. Считать так – это большая ошибка. Да, Бог нас делает удачливыми, если мы следуем Его наставлениям. Но испортить себе судьбу или создать ее – это зависит от наших действий, от привычек. А в основе действий лежат мысли. Как формируются привычки греха и праведности, так и создается судьба. Но мы, не зная этого секрета, перекладываем все на Бога. Бог, устраняющий страдания и дарующий счастье. Люди думают, что именно Бог сотворил этот мир страданий. В страдании мы вспоминаем о Боге. О, Боже, избавь нас от этих страданий, помоги. Но мы почти никогда не вспоминаем о Боге, когда мы счастливы. А если в страдании мы вспоминаем Бога, значит, нельзя сказать, что Он причиняет страдания. Ведь так А если Бог причиняет страдания, то почему же мы о Нём вспоминаем? Люди говорят «на всё воля Божья». Но внутренне душа чувствует, что именно Он может облегчить мои страдания. Поэтому мы и просим Бога о поддержке, взывая «О Боже, избавь нас от этих страданий! О Боже, сделай мою жизнь долгой! Образуй моего ребёнка! О Боже, помоги!» Какие бы трудности ни предстали перед нами, мы обращаемся к Богу. А значит, Он знает именно то, о чём Его молят, верно? Дай. Мы постоянно что-то просим у Бога. Сейчас на устах или в уме у каждого «дай это», «дай то». Только этот голос и слышится отовсюду. Кто-то выпрашивает денег, кто-то сотрудничество, кто-то родственных отношений, кто-то просит хоть чуточку счастья и утешения, кто-то отдыха или сна, кто-то молит о смерти. «Дай» – это слова нищего. Наш Всевышний Отец говорит, у вас есть право на всё это. Если вы создаёте мысль «Мой Отец, Отец дарующий», сам, без просьб, дает вам право на все приходящие достижения. Он говорит, мир всех сокровищ твой, ребёнок. Если вы создаёте мысль «Мой отец», то отец, дарующий, сам, без просьб, даёт вам право на все неприходящие достижения. Он говорит, мир сокровищ твой, ребёнок. «моё» и «твоё». Именно эти два слова затягивают в круговорот страданий. И эти же два слова освобождают из всех причиняющих страдания круговоротов. Если когда-либо мы попадаем в какой-нибудь круговорот из-за тела, ума, денег, отношений, контактов с другими, причина в том, что нет самосознания. Должна быть одна мысль – «Я принадлежу отцу, а отец мне». Оставляя эту мысль, мы переходим ко многим мыслям и попадаем во много разных круговоротов. Мне надо смотреть на себя и оставаться радостным. Если же смотреть не на себя, радость исчезнет, и душа станет воплощением вопросов. Воплощение радостности – это значит, нет никаких вопросов. Благодаря взгляду на самого себя мне нужно оставаться радостным даже во сне. Не представайте перед отцом в облике нищего. Сделай это, осуществи то, дай мне это почувствовать, устрани это препятствие. Всевышний Отец дает детям душам все сам, без наших просьб, дает непрестанно и безгранично. Разве есть необходимость что-то говорить ему? Отец сам даёт во много миллионов раз больше, больше того, о чём души просят. Поэтому даже в мыслях ничего не нужно выпрашивать у Всевышнего. А мы, не понимая этого, продолжаем петь свою жалобную песню. Сейчас надо бы это, надо бы то. Но как взять у отца? Просто нужно постоянно вспоминать, нашего Всевышнего Отца, и просить ни о чём не придётся. Причиной того, что происходит в моей жизни, являюсь я сам. И если потом я же и несчастен из-за действий, которые совершаю, разумен ли я? То, от чего я хочу избавиться, эту вещь я сам для себя и создал. Удивительно. Никто не хочет быть несчастным, ни у кого нет такого желания». Не хотим, но страдания снова и снова приходят. В этом бы, конечно, следовало разобраться. Но мы находим столько отговорок. Нет времени. А что я могу поделать? Мне нужно работать, заботиться о внуках. Но ведь вы этим всем и занимались. И какой результат? Зачем вводить себя в заблуждение? Говорить, что у меня нет времени поработать над своими мыслями, своей жизнью – Подобно рассказу о том, что у меня нет времени залить бензин в пустой бак, потому что мне надо ехать быстрее. Не смешно ли? Притча «Учись радоваться» Больше всего Мария любила цветы. У нее был небольшой садик возле дома. Какие только цветы не росли в этом садике. Они цвели с ранней весны до поздней осени и радовали всех вокруг. Мария жила вместе с больным старым дедушкой. Он еле ходил, опираясь на палочку. Каждое утро дедушка, морщись от боли, с трудом доходил до садика Марии и усаживался там на скамеечку. Старик смотрел на цветы, и на его лице появлялась улыбка. «Спасибо, Мария!» «Глядя на твои прекрасные цветы, я забываю о боли», — говорил старик внучке. Мария смеялась в ответ, а цветы еще шире раздвигали свои разноцветные лепестки. Но однажды случилась беда. Налетел ливень с градом и ветром, и за несколько минут садик Марии был уничтожен. Одни цветы были словно срезаны ножницами, другие — поломаны, Мария горько плакала, убирая побитые цветы. На следующий день снова светило солнышко. Политая земля прогрелась, и оставшиеся в ней корни цветов пустили новые ростки. Через неделю на них появилось несколько бутонов. Мария хмурилась и даже не заходила в свой садик. К ее удивлению, дедушка каждое утро приходил и садился в саду на скамеечку. Он смотрел на разоренный садик, И на лице его появлялась улыбка. — Чему вы радуетесь, дедушка? — спросил его Мария. — В моем садике больше нет цветов. — Если есть цветы, радуйся цветам. Если нет цветов, радуйся бутоном, — улыбнулся старик. Мария посмотрела внимательно на новые ростки и тоже улыбнулась. Вскоре садик Марии снова расцвел на радость всем. Вокруг. Мы разучились радоваться. Сейчас нужно учиться радоваться тому, что нас окружает. Для жизни совершенно необходимо понять причину беспокойства, тревог, страданий. Бог сам рассказывает душам и о причине счастья, и о причине страданий но очень мало желающих его слушать и следовать его советам. Однако только он знает все. Не следуя советам Всевышнего Отца, не обретя этого опыта, невозможно обрести и внутреннюю силу. Только сильные могут успешно вести королевский бизнес. Притча «Финики» Одна женщина пришла со своим маленьким сыном к старцу. «На моего мальчика напала порча», — сказала она. «Он ест финики с утра до вечера. Только сладкие финики и ничего другого. Что мне делать?» Старец посмотрел на мальчика и сказал, «Доброй женщина, возвращайся с сынишкой домой. А завтра в это же время приходи ко мне опять. Я постараюсь помочь тебе». На следующий день старец посадил мальчика себе на колени, взял у него из руки финик и сказал, «Сын мой, помни о том, что на свете есть и другие вкусные вещи». Он благословил ребенка и отпустил к матери. Задаченная мать спросила, «А «Почему вы не сказали этого вчера? Зачем нам надо было еще раз спускаться в такой далекий путь?» «Добрая женщина», — ответил старец, — Вчера я не мог убедительно сказать твоему сыну то, что сказал сегодня, потому что вчера я сам с наслаждением ел финики. Смысл этой притчи прост. Начни с себя. Любые советы и поучения обретают силу только тогда, когда они подтверждены жизнью. Вот мы и продолжаем страдать. Мы всегда говорим одно и то же – нет времени. Бог для того и приходит, чтобы мы покончили с нашими страданиями. Сам Всевышний показывает душам путь, как освободиться от всех страданий. А что мы? Вот найдется время – послушаем. Вот найдется время – сделаем. Пороки – причина страданий. А богатство, деньги – все это средства для счастья. Но как мы используем деньги, имущество? Не имея знания об этом, мы страдаем, не понимая, почему это происходит. Не нужно быть адвокатом по отношению к себе. Так заработать в королевском бизнесе невозможно. Вы не просто перестанете зарабатывать, вы потерпите убыток. Чтобы быть успешным в королевском бизнесе, Нужно иметь любовь, смирение и уважение ко всем, с кем вы работаете, вступаете в контакты, и ваши взаимоотношения станут хорошими. В мыслях не должно быть примесей. Этот такой, о, он и раньше был таким, таким и остался. Все, что мы делаем, должно приносить нам доход, счастье. Если вы что-то делаете из-за того, что вам сказали лишь слово ради – Это не даст вам счастья. Если кто-то другой заставил вас что-то делать, например, рано вставать или стать вегетарианцем, вы будете ощущать давление. Но если вы от всего сердца поняли и ощутили благо от этого, вы почувствуете счастье. Сейчас из сердец многих раздается зов полной боли. Ох, ох, ох, иногда это боль из-за телесных кармических плодов. Иногда боль в виде страданий в родственных отношениях и контактах. Иногда пришло много денег или, наоборот, их осталось меньше. Есть боль в виде тревог из-за того и другого. А иногда это боль за страданий, приносимых стихийными бедствиями. Сама боль порождает много других видов боли. Весь мир стал взывающим в боли и страдания. Как избавиться от страданий? Какими должны быть действия? Во время действий в сознании должно быть проявлено то, что я – душа. Я – душа, я – хозяин, а физические органы – исполнители. Я – душа, я – король. Если вы устойчивы в этом осознании, то каждый из физических органов будет вам подчиняться. Я могу сказать глазам – не смотрите туда, и они слушаются. Я могу сказать ушам, не слушайте это, и они слушаются. Я могу сказать уму, точка, об этом не думай, и он слушается. Я могу с любовью сказать любому органу, не беспокойте меня, и они не беспокоят. Я могу в любой момент настолько, насколько захочу, установить связь с Богом. Я могу быть всегда счастливой, независимой от ситуации. Я могу любому желанию сказать «нет», и оно исчезнет. Я дарю 10 добрых пожеланий тому, кто меня ославляет. Я люблю всех. Я отдаю приказ силам, И они передо мной. Однако совсем непросто находиться в духовном сознании. Нужна долговременная практика. Духовному сознанию препятствуют давление времени, погружение в действие, экстравертность. Избавиться от давления времени возможно только если быть в настоящем, оставаясь в духовном сознании, то есть проявляя Аккуратность, терпимость, точность. В действиях нужно оставаться сторонним наблюдателем. Если нет дистанции, мы не можем правильно оценивать ситуацию. Экстравертность – интерес к внешнему миру и пустым мыслям. Этот интерес лишает душу внутреннего счастья, покоя и силы. И это удаляет от цели быть счастливым. Итак, душа – это король, а физические органы – это ее спутники. Проявите внимание к вашим органам и будьте устойчивы на сидение самоуважения. Если сойти с этого сиденья, физические органы не будут выполнять ваши приказы. Совершая действие, нужно оставаться королем самого себя. Король остается королем целый день, не так ли? Или иногда он король, а иногда нет. Сядет он на трон или нет – это дело другое. Но даже находясь дома, я король. Не нужно это забывать. Смотрите, сколько всего сейчас делают ради кресла. Сколько усилий прилагают ради своих прав. Никто не хочет уступать свои права. Каждый раз, когда вы совершаете действия, даже совершая их – Придерживайтесь составленного расписания для своего ума. Вы ведь составляете расписание своих физических дел и точно так же составляете расписание для ума. Совершаемые нами действия всегда должны приносить благо другим. Прежде всего, сделайте для других все, что можете. Притча «Морская звезда» По берегу моря гулял мужчина. Всё вокруг было усеяно водорослями, мелкими рыбками и морскими звёздами, которых выбросило на берег после страшного шторма. И вдруг он увидел маленькую девочку. Она наклонялась к земле, брала звезду и бросала в море. «Зачем ты это делаешь?» – спросил мужчина. «Ты же не сможешь помочь им всем». «Их слишком много?» «Может быть», — ответила девочка, бросая как можно дальше в море еще одну морскую звезду, «но для нее я сделала все, что могла». Закон кармы Люди ведут бухгалтерские книги, считая доход. Но есть бухгалтерская книга кармических счетов. Это счет половины цикла. Две с половиной тысячи лет. Где находится эта книга? В душе каждого. Счёт грешных действий, совершаемых людьми, сохраняется в душе. Это не так, что если один раз душа понесла наказание, счёт закрывается. Нет, если счёт действий или грехов не был закрыт в том же рождении, то он переходит в другое рождение. Сейчас то время, когда закрываются счета многих рождений, поэтому страданий много. В нынешнее время и смерть мучительна, и рождение тоже большинство принимают в больших мучениях. Нет ни лёгкой смерти, ни лёгкого рождения. Но это способ быстрого закрытия счёта. Среди множества кармических счетов есть в особенности три – Первый вид щитов закрывается через болезни. Второй вид щитов – это страдания в родственных отношениях и контактах. Как это происходит, вы и сами понимаете. Собственный опыт есть у каждого. И третий вид – это закрытие щитов через стихийные бедствие. Закрытие щитов происходит здесь, в физическом мире. Счета предстоит закрыть всем, поэтому-то сейчас этот механизм закрытия счетов, конечно, будет действовать с высокой скоростью. Всему этому в мире неизбежно суждено происходить. Эти счета мы создали сами, так что винить в том некого. Главное – не создавать новые кармические счета и не усиливать свои страдания. Признак кармического счета – вы испытываете печаль. Вот поэтому сейчас важно быть с Богом и совершать только возвышенные праведные действия. Какой признак закрытия счёта? Если какая-либо черта вашего характера, вашей природы препятствует совершению праведных действий, или если вы не в состоянии сделать столько, сколько хотите, сколько задумали, и при этом в уме идут такие мысли – Не знаю, почему это происходит, даже помимо моей воли. Не знаю, что же это такое. Если у вас есть мужество, энтузиазм, и все равно вы чувствуете, что вам что-то мешает, если говорите, что не следовало бы так поступать, что вы не думали это делать, но так вышло, это проявляются ваши слабости и недостатки. Порочные привычки. Вы порабощены ими, поэтому старые счета не закрываются. Еще одна причина, по которой старые кармические счета не закрываются, вы находитесь под влиянием какого-то дурного общества. На вас сказывается влияние плохой атмосферы и плохие вибрации. Итак, если что-то происходит помимо вашей воли, или наоборот, что-то не происходит, хотя вы и думаете об этом, вы не достигаете цели, это и есть признак старого человека. Счета. Закрывать счет значит ощущать радость, состояние полета, быть во всем успешным. Увеличивайте счет возвышенных действий и счет грехов, закроется сам собой. В современном мире, наполненном страхами и тревогами, конечно, будут приходить ситуации, которые приносят страдания. Но вспоминается ли во время этих ситуаций Отец? Так не думайте, мол, пусть эта ситуация закончится, и тогда будет вспоминаться Отец. Воспоминание о нем как раз для того и предназначено, чтобы покончить с этими ситуациями. Ситуация тогда и закончится, когда душа продвигается вперед, вспоминая Всевышнего Отца. А не так ситуация закончится, и тогда мы будем двигаться дальше. Нет, мы будем двигаться дальше, и тогда ситуации останутся позади. Это ведь не дорога движется вперед, а идущий по ней. Разве дорога когда-нибудь движется вперед? Если какой-нибудь путник начинает думать так, мол, если дорога будет двигаться вперед, я тоже буду двигаться. Дорога останется на месте, а тот, кто идет по ней, будет двигаться вперед. Виды по сторонам дороги двигаться вперед не будут, а тот, кто видит их, будет двигаться вперед. Итак, есть ли эта сила? Один отец и никто другой. Нет ли кого-то второго, кто постоянно вспоминается? Нет ли какой-то вещи? Нет ли какого-то препятствия? Какой-то пустой мысли? Если один – это отец, а второй – какая-нибудь пустая мысль, то ведь это уже двое, так? Пустого не должно быть ни в мыслях, ни в словах. Пустое – признак телесного сознания. Находясь в телесном сознании, изменить себя невозможно. Поэтому, вступая в контакты с другими, держите в сознании Отца. Не вдавайтесь в детали, связанные с человеком. А иначе сегодня будет вспоминаться какой-то человек, завтра какая-то вещь, потом вспомнится болезни. Не уходит ли время на это? Человек уйдет – придет вещь, вещь уйдет – придет человек. Все это слабости – которым надо со всей решительностью сказать «нет». Пусть они склонятся, один отец и никто другой. Вспоминая других, мы разряжаем собственную батарейку, разрушаем силу души. Поэтому нужно научиться вспоминать его и не расставаться с ним. В это беспокойное время только он может быть пологом защиты. Сделайте его своей опорой, своим миром. Мой Отец – это и есть весь мир. Нет протяжения никому больше, нет никаких кармических оков. Когда совесть говорит, что мы делаем что-то неправильное, нужно прислушаться к ней. Тогда будет ясность, и действия станут точными и праведными. Самая лучшая карма – это дарение. Дарители – благодетельные души. Важно понять, чья-либо карма – это их собственная карма. Их мир – это их мир. У каждого из нас свой собственный мир. Мне не нужно вовлекаться в чей-то мир и вмешиваться в личную жизнь других. Говорить, что для кого-либо то-то и то-то хорошо или плохо – это не моё дело. То, что другие делают – это их дело, а не моё. Хорошо всегда помнить – каждый играет – свою предопределенную роль. Свобода и действия Свобода там, где все действия совершаются в воспоминании об Отце. Те, кто совершают действия, оставаясь в воспоминания о Всевышнем Отце, никогда не попадают в оковы действий и никогда не попадают под влияние людей – независимо от того, совершаются хорошие действия или плохие. Не так, что если с вами соприкоснулся кто-то, совершивший хорошие действия, вы будете радоваться этому. А если с вами соприкоснулся кто-то такой, кто не совершает хороших действий, вы поддаетесь гневу или в отношении той души рождаются зависть или ненависть. Это тоже оковы действий. Каким бы ни был тот, кто перед вами предстаёт, вам нужно оставаться отрешённым и любящим. На основе знания вы поймёте, у этого сейчас идёт эта роль. Но самому питать ненависть к ненавидящему вас – это кармические оковы. Тот, кто попадает в такие кармические оковы, не может оставаться в устойчивом возвышенном состоянии. Он будет постоянно то под одним, то под другим влиянием. Поэтому, считая хорошего хорошим, смотрите на него как сторонний наблюдатель, а на плохого смотрите милосердным взглядом, тоже оставаясь сторонним наблюдателем. Тогда вы будете свободны от таков действий. Еще одна важная вещь. В том ли, чтобы забыть о сознании тела и установиться в сознании души, в том ли, чтобы стать разрушителем привязанности во взаимоотношениях, в том ли, что касается природы и привычек других, во всех этих вещах отпустите, и вы свободны. Держать за сознание «моё» как за ветку, мы становимся птицами в клетке. Разожмите руки этого сознания «моего», отпустите, и кем вы станете? Летящей птицей. Да, надо бы отпустить. Нет. Да, стать-то надо именно такими. Нет. Уже стали. Пусть будет это осознанно. Понимание того, как оставаться свободным от оков действий, это и называется духовным знанием. Надо стать победителем кармических оков, и вы сможете успешно заниматься королевским бизнесом. Совершайте каждое действие обдуманно. Сначала подумайте, а потом действуйте. Если действовать необдуманно, если сначала сделать, а потом подумать, это принимает форму сожаления. Думать потом, после действия – это форма сожаления, а подумать заранее – это качество знающей души. Если действие не дарит вам благословения от других, не совершайте такое действие. Притча «Корабль». Волны ласково плескались о борт корабля, словно говорили. «Отдыхай спокойно, корабль». «С рассветом я снова уплыву», — вздохнул корабль. «Подул ветерок, и волны плеснули в борт сильнее. Советую задержаться в порту на неделю, иначе попадешь в беду. В открытом море тебя ждет ураган». Мачты корабля испуганно скрипнули, но он храбро ответил «Я видел много ураганов и не погиб». Этот разговор услышал капитан. Он стоял на палубе и думал о предстоящем походе. Капитан погладил борт корабля и проговорил «Спасибо, корабль, за храбрость. У нас срочный груз и медлить нам нельзя». Через минуту звук корабельного колокола разбудил всех. Забегали матросы, затрепетали паруса под крепким ветром, пополз вверх якорь. Через неделю плавания корабль попал в бурю. Огромные волны обрушивались на него, и ветер рвал паруса. «Я предупреждала тебя», — ревело море, — корабль не отвечал. Он изо всех сил боролся с волнами, сломана была одна мачта — но корабль не сдавался. Наконец шторм утих. Матросы приводили все в порядок, радуясь спокойному морю и лазурному небу. Корабль получил серьезные повреждения, но порт назначения был близко, и все надеялись на остатках парусов добраться туда к вечеру. «Несчастный, ты еле живой!» ласково шелестели волны кораблю. «Главное, я сражался с ураганом и выстоял» скрипнул в ответ корабль Ты прав, мой старый друг, проговорил капитан. Каждый матрос знает, что без несчастья человек не узнал бы счастья, а покой дорог после бури. Сейчас время, чтобы стать сильным. Внутренняя сила зависит от силы ума. Сильный ум Ум, способный сконцентрироваться на чистых позитивных мыслях, обладающий сильным умом, счастливы. Счастье не нужно искать вовне, оно живет в душе, которое наполнено духовным знанием, добродетелями и силами. Счастье живет в душе, которая не грешит. Притча. Где прячется счастье? Как-то раз боги, собравшись, решили поразвлечься. Один сказал: давайте что что-нибудь отберем у людей. После долгих раздумий другой воскликнул: « Я знаю, давайте отберем у них счастье. Проблема только в том, куда его спрятать, чтобы они не нашли. Первый сказал: «Давайте запрячем его на вершине самой высокой в мире горы». «Нет, помни, что у них много сил. Кто-то сможет забраться и найти. И если найдет один, все остальные сразу узнают, где счастье», — ответил другой. «Тогда кто-то выдвинул новое предложение. Давайте спрячем его на дне моря». Ему ответили «Нет, не забывай, что они любопытные». Кто-нибудь сможет сконструировать аппарат для подводного плавания, и тогда они обязательно найдут счастье. Спрячем его на другой планете, подальше от Земли, предложил кто-то еще. Нет, отклонили это предложение. Помни, что мы дали им достаточно ума. Когда-нибудь они придумают корабль, чтобы путешествовать по мирам, и откроют эту планету, и тогда снова обретут счастье. Самый старший бог, который на протяжении всего разговора хранил молчание и только внимательно слушал, сказал «Я думаю, знаю, где нужно запрятать счастье, чтобы они его не нашли». Все заинтригованные повернулись к нему и спросили «Где?» «Спрячем внутри них самих. Они будут так заняты поисками снаружи, что им в голову не придет искать его» внутри себя. Все боги согласились, и с тех пор люди тратят всю свою жизнь в поисках счастья, не зная, что оно кроется в них самих. Я просто напомню, что мы счастливы ровно настолько, насколько приносим счастье другим. Прощение. Есть одна тонкая вещь, связанная с действиями. Ее нужно осознать и не забывать. Бог говорит, прощения не бывает. Каждое действие создает свой счет. Как обычно бывает, кто-то кого-то ударил, потом попросил прощения, и делу конец. Чтобы вот так попросить прощения, много ума не надо. Продолжать делать что-то нехорошее, а потом говорить «виноват» так не пойдёт. Всё это накапливается. Что бы мы ни делали, хорошее или плохое, это накапливается. И в следующем, а возможно и в этом рождении, мы непременно пожинаем хорошие или плохие плоды этого. О прощении тут нет и речи. Что делаем, то и получаем. Притча репа Однажды посадил крестьянин репу. Урожай выдался отменный. И вот на грядке с репой забрался бесёнок и кричит. «Ай, какая репа вкусная да сладкая! Ах, какая репа уродилась медовая!» Мимо шёл путник, услышал бесёнка и подумал. «Попробую-ка я медовой репки!» Выдернул одно и съел. Да так ему понравилось, что он набрал себе целый мешок репы. Тут появился крестьянин. И давай, вор, прощения у него просить. Прости, не виноват я, это бесенок меня попутал. Но бесенок обиделся. Неправда. Я сидел на грядке, да репу твою, крестьянин, хвалил. Нет, ты меня репу красть заставлял, причитал вор. «Скажи-ка, крестьянин, виновен ли бес в моем прегрешении?» «Бес помысла тебе подсказывал», — ответил крестьянин, — «а дело греховное ты сам совершал. Ты помыслам своим воли не давай, и не будет бес воли над тобой иметь». Когда я шел на поле эту репу сажать, бес сидел у стога сена и орал, «Эх, сен-то какое мягкое, эх, как сладко уснуть на нем, косточкам усталым отдых дать». «Но чем бы ты сегодня лакомился, если бы я беса тогда послушал?»